Глава восьмая. «Лера, жду вас через две недели, Николай». Мило улыбаясь, я пыталась поскорее... Мило улыбаясь, я пыталась побыстрее распрощаться с пациентом. Николай что-то невнятно промычал, все еще находясь под воздействием анестезии. Пришлось сделать сразу два укола в верхнюю и нижнюю десну, что значительно уменьшило возможность нормальной речи на пару часов. Кивнув ему на прощание, я молча дождалась, пока мужчина покинет кабинет. Еще две пломбы и домой. С радостью думала я, выбрасывая использованную пару перчаток в урну, туда же полетела медицинская маска. Несмотря на нынешний протест ко всему, что требовали от меня родители, стать дантистом было все-таки отличной идеей. Мне нравилась моя работа. Жирным плюсом в этом деле всегда являлась оплата труда. Согласитесь, редко можно встретить бедствующего стоматолога. Наверное, именно из-за хорошего финансового положения переезд не стал для меня ужасающим событием. Да, неизвестность пугала, но финансовая подушка смягчала неожиданные падения. Из неожиданного у меня пока случилось две вещи — голый сосед и поломанный кран. Но и с тем, и с другим я вроде разобралась. Гриша оказался не таким нахалом, как я думала. Хотя у меня все еще имелись сомнения. Жизнь научила меня не доверять мужчинам, особенно после случившегося с Семой. Но ведь Гриша не Мурзин. К тому же, в отличие от Семена, он не падает в обморок от бытовых проблем. А уж по внешним параметрам ему вообще сложно найти равных. «О чем мечтаешь, красавица?» — воломилась без стука в мой кабинет Вика. «Это та самая подруга, Виктория Синицына, что замолвила за меня словечко в клинике и на первых порах помогала мне обживаться здесь, в Краснодаре. Когда я сообщила ей о своем решении, Синицына завизжала от радости в трубку так, что мне пришлось срочно сбросить вызов, потому что люди вокруг стали поглядывать недобро, С тех пор я зареклась звонить Вике из общественных мест. Ростом такая же мелкая, как я, но с настолько звонким голосом, что не каждая машина скорой помощи может так орать. Вика всегда умела поднять мне настроение. Не то чтобы я очень грустила по своей прежней московской жизни, но поначалу мне было непросто. Совсем чужой город, новая работа, съемное жилье и другие важные бытовые мелочи. Я банально не знала, где лучше покупать продукты или одежду, какой доставкой еды пользоваться, куда пойти выпить вкусный кофе. Вика стала моей краснодарской крёстной феей. Она буквально водила меня за руку и рассказывала о городе, словно о лучшем месте на земле. Но знаете, как говорят, вся кулик свое болото хвалит. А Вика, уехавшая сюда сразу после института, была по уши влюблена в Краснодар. И её отношение во многом начало передаваться мне. Постепенно и я полюбила этот город, а он отвечал мне взаимностью. Если не считать моего дурного соседушку, краснодарская жизнь проходила почти гладко. К тому же здесь было меньше пробок и намного теплее климат. В общем, плюсы явно перевешивали. А уж таунхаус, который теперь всецело принадлежал мне, был настоящей сбывшейся мечтой. Ну, кроме двух малюсеньких нюансов. Во-первых, мне принадлежала все-таки половина дома. А во-вторых, тот, кому принадлежала другая половина. «Не, ну ты глянь на этот экземпляр!» Недовольно фыркнув, Вика ткнула мне в лицо своим телефоном. «На свидание меня зовет!» «Не, ну нормально!» «О чем ты?» Взяв у нее из рук телефон, я пыталась понять суть ее слов. На экране красовалась довольно интересная фотография парня, В меховой шапке и с банным веником. Одет он был в тельняшку и треники, которые достались ему, скорее всего, от деда. Парень сверкал улыбкой, которую я обычно называю «мечта дантиста». Почему? Ну, как бы вам помягче объяснить. Представьте себе человека, который зачем-то решил пожевать уголь. Представили? Ну вот примерно так выглядели зубы этого молодого человека. Только уголь он, полагаю, не жевал. А кто это? Продолжая рассматривать незнакомца, я не сразу увидела его имя и возраст под фотографией. Его улыбка цвета прекрасного ночного неба постоянно меня отвлекала. Сергей, 35. Да пишет мне уже неделю. Прилипчивый оказался. Закатила от недовольства глаза моя подруга. Мама, не горюй. Уже такого мне наплел. Мама, не горюй. Сложив руки под немаленькой грудью, обтянутой синей блузкой, Вика всем своим видом показывала, что не в восторге от ухажера. «Так что он хочет? Встретиться? Где ты вообще его откопала?» Набросилась я с расспросами. «Не то чтобы я хотела найти себе такого же Сергея, 35, просто стало чисто по-женски любопытно, где подобные кадры обитают. Ну так в мамбе!» «В мамбе?» — переспросила я, чуть не прыснув от смеха. «Ты чего ржешь?» — удивилась Вика сложив свои аккуратные бровки домиком. «Да так!» — отмахнулась я и попыталась перестать хихикать. Разумеется, мне сразу вспомнился Гриша и наше необычное знакомство. Слышала я уже про эту вашу мамбу. «Вашу?» — с удивлением выгнула бровь Вика. «Уже новых подруг себе завела? Я так и знала, что променяешь меня на каких-нибудь шлюшек. «Вик!» — усмехнулась я на ее слова. «Не викай мне тут!» Я ее, значит, по кафетериям вожу, выгуливаю, развлекаю. А она, причитала эта несостоявшаяся актриса, даже смахнула невидимую слезу для большего эффекта.